Глава 9 Побег. Герцог вернулся в Ля-Круэ и именно оттуда. 19 июня, в 44-й день рождения Уоллес, колонна из трех автомобилей, организованная британским представительством в Ницце, отправилась в невоюющую Испанию. в и н з о р ы отказались уехать на грузовом судне, потому что им разрешили бы только два чемодана. поэтому вместо этого за их Бьюиком последовал небольшой грузовик с различными вещами, которым управлял в е р н ы й Ледброк, а также г р э й ф и л и п с и Кернтерьеры. В группе также присутствовали их соседи Джордж и Роза Вуд в их Ситруэне. Джордж Вуд интригующая фигура. Родившийся в 1887 году, он служил в разведывательном корпусе во время Первой мировой войны, прежде чем стать королевским посланником и отправиться в Кению. ж е н а т ы на венгерской графине, он был в Австрии одновременно с герцогом в 1936 и 1937 годах, а затем, летом 1940 года, оказался на юге Франции, где у него была вилла. Писатель Чарльз Хайм говорит, что его считали секретным агентом, Вуд, как полагали, не оказывал плохое влияние на герцога. Черчилль писал. «Я читал в газетах, что некий капитан Джордж Вуд и его жена присоединились к партии герцога в и н з о р с к о г о Неприятная работа, если он тот человек, о котором я думаю. Много лет жил в Вене, женат на Венгерке». Дочь вышла замуж за Хоенберга в прошлом году и з о б р а ж а е т из себя первоклассного охотника на крупную дичь, например, белого охотника. Я должен подозревать его в том, что он придерживается совершенно пораженческих взглядов и оказывает плохое влияние. К 23 июня сорока шестилетию герцога процессия достигла Мадрида. откуда на следующий день лодка должна была доставить их в Лиссабон. Британский посол Сэм Хор знал герцога со времен Первой мировой войны и часто охотился в Сандрингеме. Как он позже писал, герцог был полон решимости, чтобы пара быстро двигалась дальше и, цитата, «предотвращала любые компрометирующие инциденты, пока он был в Мадриде». Хор сам только что прибыл в Испанию. и винзеры не были размещены в резиденции посла, потому что она была плохо оборудована и не имела удобств для высокопоставленных гостей. Вместо этого они остановились в отеле Риц, который, по признанию х о а р а был одним из самых активных центров немецкой секретной службы, где каждое произнесенное слово могло автоматически записываться нацистскими постами прослушивания. Мадрид был самой большой концентрацией немецких разведывательных служб за пределами Берлина, а Испания фактически была немецким протекторатом. Генерал ф р а н с и с к о Франко был обязан своей победы в гражданской войне поддержки Германии. Около 70 100 сотрудников разведки были прикреплены к посольству Германии, отправляя, как позже писал Хор, бесполезные донесения в Берлин. И что хуже всего, Гитлер верил тому, что они ему присылали, а не тщательным отчетам Абвера, которые не всегда соответствовали желаниям фюрера. В день прибытия в и н з о р а в посол Германии Эберхард фон ш т о р р направил Риббентропу строго конфиденциальную телеграмму, в которой сообщил о приезде пары и о том, что, цитата, «исходя из определенных впечатлений, полученных генералом Вегоном в Германии», Мы, возможно, были бы заинтересованы в том, чтобы задержать герцога Виндзора здесь и в конечном итоге установить с ним контакт. Пожалуйста, телеграфируйте инструкции. Вигон, глава высшего совета обороны испанской армии, встретился с Риббентропом 16 июня. В тот же день герцог встретился с Хью Дотсом, британским консулом в Ницце, и спросил, что ему делать. Эдуарду сказали, что он должен бежать через Испанию. Как немцы так быстро узнали об испанском плане, когда было множество других вариантов, включая отправление на корабле Искан или Бордо? Хотя якобы это был ответ Дотса, могли ли немцы приложить руку к тому, чтобы направить Винзоров в Испанию? Примечание. Похоже, это был общеизвестный секрет. Дэвид Экклс написал своей жене из британского посольства в Испании 16 июня. «Я должен уехать до того, как приедет Уолли в и н з о р и все ее друзья. Я не смогу хорошо вести себя с ними, и я очень хочу быть дома. Теперь произошло осложнение». Герцог Кенский должен был прибыть в Лиссабон на следующий день в качестве главы британской делегации на недельные торжества по случаю празднования 300-летия независимости Португалии. Встреча двух братьев показалась недипломатичной, поэтому виндзоры должны были находиться в режиме ожидания в Мадриде до 2 июля. Семейная ссора предоставила возможность немцам, а также герцогу. После оскорбления в сентябре 1939 года герцог хотел получить гарантии того, что по возвращении ему будет предоставлена надлежащая работа, что гражданский список будет использован для компенсации любых дополнительных налогов, которые ему, возможно, придется заплатить, поскольку он потеряет свой статус налогового изгнанника, и что к его жене... будут относиться с уважением, на которое, по его мнению, она имеет право. По словам о л и с цитата, «Все, о чем он когда-либо конкретно просил, было довольно просто. Чтобы меня приняли хотя бы один раз король, его брат и королева, чтобы этим единственным жестом гостеприимства стереть клеймо, связанное с тем, что я никогда не была принята с момента нашего брака королевской семьей». его семьей. Черчилль извинился и сказал, что по возвращении можно будет обсудить работу, но герцог был непреклонен. Он написал Черчиллю 24 июня. «Мои визиты в Англию после начала войны доказали, что присутствие там с т а в и т в неловкое положение всех заинтересованных лиц, включая меня. И я не вижу, как какая-либо должность, предложенная мне там, даже в это время, — может изменить ситуацию. Поэтому я предлагаю, поскольку я стремлюсь продолжать служить империи, найти для меня какую-нибудь полезную работу с большей официальной поддержкой, чем я получал до сих пор в другом месте». В тот вечер х о р также написал Черчиллю, «Герцог в и н з о р с к и й очень хочет получить ответ на свою личную телеграмму, прежде чем уехать отсюда». Он не хочет выглядеть возвращающимся беженцем, которому нечего делать. Я надеюсь, что вы сможете помочь ему дружеским ответом как можно скорее. Я сказал ему, что если он не вернется в Англию через несколько дней, о нем будут распространяться всевозможные вредные слухи». Дэвид Экклс, молодой дипломат, занимавшийся разведывательной деятельностью в британском посольстве, написал своей жене 25 июня. «Я многое узнал о крахе Франции. Я не думаю, что было бы разумно излагать это в письме, но я сделал некоторые заметки, и однажды я расскажу вам отвратительную историю предательства, слабости и стыда. Вам будет трудно поверить своим ушам, но, к сожалению, это правда. Уверены ли мы, что у нас нет подобной язвы в центре нашей общественной жизни? Я молюсь об этом, но мы должны быть бдительны». «Я не доверяю герцогу Виндзорскому. Он и его герцогиня приедут сюда погостить на следующей неделе. Я буду критически наблюдать за их завтраком, обедом и ужином». Он был прав, проявляя подозрение. В тот же день министр иностранных дел Испании полковник Хуан Бигбидер написал генералу Франко, приложив информацию от секретаря посольства передав разговор с Виндзором, в котором он сообщил, что герцог был против войны. Он возлагает всю вину на евреев, красных и и д а н н о со своими людьми в Министерстве иностранных дел и другими политиками, всех которых он хотел бы поставить к стенке. Если бы немцы эффективно бомбили Англию, это могло бы принести мир. Он, герцог Виндзорский, казалось, очень надеялся, что это произойдет. Он хочет мира любой ценой. о т ч е т был передан немцам. В тот же день начальник п я т о г о управления НКВД Павел Филин направил в Кремль служебную записку, предположительно основанную на донесениях его агентов. Бывший король Англии Эдуард вместе со своей женой Симпсон в настоящее время находится в Мадриде, где поддерживает связь с Гитлером. Эдуард ведет переговоры с Гитлером по вопросу формирования нового английского правительства и заключения мира с Германией при условии заключения военного союза против СССР. Было ясно, что Виндзоры, оставшиеся в Мадриде, становятся проблемой для британцев. 26 июня Черчилль отправил герцогу телеграмму с просьбой как можно скорее вернуться в Великобританию. «Невозможно убедить герцога покинуть Мадрид до воскресенья и Лиссабон до среды», сообщил Хор премьер-министру позже в тот же день. «Он настаивает, что в такой спешке нет необходимости, если только для него не найдется какая-нибудь работа в Англии или империи. Я убедительно обосновал необходимость немедленного отъезда, но безрезультатно». Герцог продолжал сопротивляться, отправив телеграмму Черчиллю на следующий день. «Выражаю сожаление по поводу того, что ввиду вашего ответа на мое последнее сообщение, я не могу согласиться на возврат до тех пор, пока все не будет рассмотрено и я не узнаю результат. В свете прошлого опыта мы с женой не должны рисковать тем, что британская общественность снова сочтет нас людьми, имеющими статус, отличный от статуса других членов моей семьи. Переговоры затянулись. Герцогу предложили командование военно-морским флотом или должность в штабе командующего на Ближнем Востоке генерала Уэйвилла в Египте. Герцог теперь отказался от условия получения какой-либо должности. Его требования сводились к тому, что король и королева – должны принять их обоих только один раз на довольно короткую встречу, и уведомление об этом факте появилось в циркуляре суда», — сообщил Хор. Герцог также отказался от своей налоговой позиции, но Хор становился все более отчаянным. Чем дольше пара оставалась в Мадриде, тем больше росла вероятность того, что они будут похищены или использованы немцами. «Не могли бы вы помочь мне с дружеским посланием, которое вернет его в Англию? Мог бы Монгтон тоже помочь?» Жалобно телеграфировал он Черчиллю поздно вечером 28 июня. Реакция Черчилля была быстрой, он пригрозил бывшему королю военным трибуналом. «Ваше королевское высочество приняли действительное воинское звание, и отказ подчиняться прямым приказам компетентных военных властей – Создал бы серьезную ситуацию. Я надеюсь, что в отправке таких приказов не будет необходимости. Я самым решительным образом призываю к немедленному выполнению пожеланий правительства. Примечание. Строка, цитата, «Уже есть много сомнений относительно обстоятельств, при которых ваше королевское высочество покинули Париж, была вычеркнута». Тем временем немцы втирались в доверие к собственности Виндзоров во Франции. 30 июня секретарь от р и б е н т р о п а направил телеграмму в протокольный отдел. Министр иностранных дел просит сначала дать указание а б и ц у провести неофициальное и конфиденциальное ненавязчивое наблюдение за резиденцией герцога. Во-вторых, послу о фон ш т о р о р у следует дать указание конфиденциально проинформировать герцога через испанского посредника о том, что министр иностранных дел заботится о его защите, однако никаких письменных заявлений сделано быть не должно. Все эти сообщения поступали на фоне ряда немецких мирных инициатив. В течение первой недели июля сэр Дэвид Келли, посол Великобритании в Ватикане, который уже направил миротворческие послания от папского Нунце, встретился в Швейцарии с доктором Карлом Бургхартом, исполняющим обязанности президента Международного Красного Креста, который передал мирное предложение из Берлина. Вскоре после этого принц Макс Цу Гогенлое Лангенбург, позже подозреваемый в том, что он был немецким агентом, увидел Келли в Берне, предоставленного министром Испании в Швейцарии. В Вашингтоне лорд Лотиан получил обращение от итальянцев через помощника государственного секретаря Адольфа Берли, который утверждал, что действует в качестве посредника. Берли добавил, что аналогичное сообщение по той же линии было получено от Дона Альфонса, бывшего короля Испании. В письме к своей сестре Элизабет Александр Уэддал посол США в Испании описал, как он развлекал Уолли Симпсон и ее приятеля, чтобы отчеканить Джулипс в субботу, 29 июня. Сама Уолли наводит на мысль о чрезвычайной проницательности и безграничных амбициях. Ее внешность говорит о тяжелой броне или каком-то веществе, немного более твердом, чем алмаз. Но это очень приятный, очень добродушный и очень остроумный собеседник. Несколько дней спустя Уэддл доложил государственному секретарю США Кордалу Халлу. Герцог Виндзорский заявил, что самое важное, что сейчас нужно сделать, это закончить войну до того, как еще тысячи людей будут убиты или искалечены, чтобы спасти лица нескольких политиков. Эти наблюдения имеют свою ценность, поскольку, несомненно, отражают взгляды части общества в Англии, возможно, растущей, которая находит в в и н з о р е и его окружении группу реалистов в мировой политике и которая надеется стать самостоятельной в случае мира. 2 июля г е р ц Кенский покинул Португалию, и в и н з о р ы в сопровождении Вутца отправились на машине в Лиссабон, проведя ночь в качестве гостей испанского правительства в Мериде. С ними ехал Грей ф и л и п с который был назначен контролером и личным секретарем герцога. г р э й должен был служить герцогу на протяжении всей Второй мировой войны. Ростом более шести футов, ф и л и п с был блестящим знатоком классической литературы в и т о н и прежде чем поступить в колледж Магдалины в Оксфорде, тот же колледж, в котором учился Эдуард. Во время Первой мировой войны Филипп служил в Черном дозоре, получив звание младшего сержанта, прежде чем начать карьеру адвоката и стать контролером герцога Сазерленда. Холостяк с сильной артистической жилкой, он был веселым, обаятельным, остроумным, добрым и с безупречными манерами, он должен был стать верным слугой в и н з о р о в Немецкий посол ш т о р р сообщил позже в тот же день Риббентропу, в и н з о р высказался министру иностранных дел и другим знакомым в резких выражениях против Черчилля и этой войны. Министр иностранных дел предполагает, что в и н з о р также собирается в Португалию, чтобы пополнить свой запас денег. На следующий день, вместо того, чтобы остановиться в отеле Палацио в Эшториле, в котором якобы не было мест, Пару направили в большой розовый оштукатуренный дом 18 века в Кашкайше в 17 милях к западу от Лиссабона на португальском побережье. Дом был предоставлен известным банкиром доктором Рикардо да Испириту Санту Сильва. Якобы это было сделано по рекомендации менеджера. На самом деле это указание исходило от немецких властей. с а н т у служил агентом Германии и был близким другом немецкого министра в Лиссабоне. Чувствовалось, что пара пробудет в доме лишь временно. Две лодки берегового командования королевских ВВС ждали в тежу, чтобы на следующий день доставить Эдуарда и о л л е с в Сайтенгрэндж в Чешире, который герцог Вестминстерский предоставил в их распоряжение. Планы были нарушены, когда в тот самый день, когда пара, должна была лететь обратно в Великобританию, Черчилль, вопреки желаниям Георга VI, королевы Елизаветы и министра по делам колоний лорда Ллойда, предложил герцогу должность губернатора Багамских островов. Для бывшего короля императора, правившего значительной частью мира, это было унижение для правительства, изящное решение складывающейся ситуации. Ни один другой член британской королевской семьи не занимал пост губернатора королевской колонии. Багамские острова считались трудной должностью и занимали настолько низкое положение в иерархии, что это назначение даже не предполагало рыцарского звания. Герцог поколебался, прежде чем согласиться, но это было уже что-то. Он согласился на работу под большим давлением со стороны него и вашего любящего Дэ. Вы увидите об этом в газетах», — написал Дэвид Экклс своей жене в тот день после обеда с в и н з о р а м и «Очень хитрое решение. Наконец-то это означает для нее хоть какое-то признание. Он довольно хорош в пятой колонне, но это только для вас». В тот же день Экклс отправил своему коллеге из Министерства иностранных дел Гледвину Джеббу совершенно конфиденциальную телеграмму. «Сегодня у меня был небольшой разговор с герцогом и герцогиней в и н з о р с к и м и мистером и миссис Джордж Вуд и майором Филлипсом. Они очень близки к пятой колонне». Теперь Черчилль подготовил докладную записку премьер-министрам Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки с объяснением ситуации с пометкой «Совершенно секретно и лично. Расшифруй себя». «Деятельность герцога Виндзорского на континенте в последние месяцы вызывает у его величества и у меня серьезное беспокойство, поскольку хорошо известны склонности Эдуарда к нацизму, и он может стать центром интриг. Мы считаем реальной опасностью то, что Герцог должен свободно передвигаться по континенту. Даже если бы он захотел вернуться в страну, его присутствие здесь было бы крайне неловко, как для ее величества, так и для правительства. При всех обстоятельствах было сочтено необходимым попытаться назначить его на какое-нибудь место, которое могло бы понравиться ему и его жене, Я решил, с одобрения Ее Величества, предложить ему пост губернатора Багамских островов. Я еще не знаю, согласится ли он. Несмотря на очевидные возражения против этого решения, мы считаем, что это наименьшее из возможных зол. Я хотел бы, чтобы вы получили раннюю предварительную информацию об этом. Вы поймете, насколько необходимо сохранять полную секретность. Мы здесь, конечно... Делаем все возможное, чтобы обеспечить это. Примечание. Окончательная версия была смягчена. Цитата. Положение герцога Виндзорского на континенте в последние месяцы вызывает смущение его величества и ее величества, как будто его лояльность безупречна. Всегда есть обратная сторона нацистских интриг, которые стремятся создать проблемы вокруг него. Эта линия будущего не в последнюю очередь для Рузвельта в телеграмме того же дня. «Я сделал с ними все, что мог, пока они были здесь. Я очень надеялся, что вы пойдете на какое-то соглашение по поводу этого предложения», — написал Хор Черчиллю на следующий день. «Я уверен, что сейчас самый подходящий момент покончить с этой проблемой, если она не будет устранена, разрыв между ними — и остальными членами семьи станет глубже и, возможно, опаснее. Встреча была назначена как раз вовремя. Сэр Александр Кадуган, глава Министерства иностранных дел, получил 7 июля служебную записку Реджинальда Липера от источника разведки в Праге, в которой говорилось «Немцы ожидают помощи от герцога и герцогини Виндзорских», Последняя желает любой ценой стать королевой. Немцы ведут с ней переговоры с 27 июня. Статус «кво» в Англии за исключением обязательства сформировать антироссийский альянс. Немцы предлагают создать оппозиционное правительство с герцогом Виндзорским, предварительно изменив общественное мнение с помощью пропаганды. Немцы думают, что король Георг отречется от престола, во время нападения на Лондон. «Король благодарен премьер-министру за то, что он позволил ему ознакомиться с прилагаемым. Предположительно, отчет разведки об в о л л е с сказал а л а н л а с л с Эрику Силу, главному личному секретарю Черчилля, два дня спустя. «Как я уже говорил вам однажды, это не первый раз, когда маленькая леди попадает под подозрение за свою антибританскую деятельность». И до тех пор, пока мы не забудем о влиянии, которое она может оказать на герцога в своих попытках отомстить стране, с нами все будет в порядке. а л е к Кадуган в разговоре с королем на званом н обеде 10 июля отметил в своем дневнике, что его «позабавил отчет Си о диверсиях со стороны моего брата».